Тут он вдруг замялся. «Поэтому ничто из того, что я сделал сам, я немного, скажем, озбился с пути». Именно в этот момент зазвенел колокольчиком смех Сюзанны. «И чему же я обязана такой честью, заблудший?» Он, наконец, выпустил ее. Его руки упали, с размаху шлепнув поляшком. Он пожал плечами и изрек, как само собой разумеющееся. «Угрызение совести. Понимаешь?» Сюзанна, должно быть, сочла, что это последнее нуждается в некотором уточнении, потому что она предложила ему кресло, виски и представила нас. «Хм... Карансон!» — воскликнул он. «Жюли Карансон? Журналистка?» Жюли тут же отрезала. «Это Бенджамен пишет мои статьи». Он не стал задерживаться на столь ничтожном предмете, как я и сразу приступил к делу. «Так вот, Сюзон, неделю-две назад Френкель, врач, сказал мне, что старый Иов и его отец передают тебе свою фильмотеку». По взгляду Жюли я понял, что мне лучше промолчать, но было поздно, мое живое удивление уже звенело у нас в ушах. «А вы знаете Матиаса Френкеля? Он был гинекологом моих первых четырех жен, а сейчас и пятая его пациентка. Отступление, которое все же не сбило нас с главного сюжета. Но ты знаешь, Сюзон, у этих хороших докторов ни капли здравого смысла в финансовых вливаниях. В финансовых вливаниях. Кто наливает, тот и закладывает. Я мысленно улыбнулся мотесу. Передать удар это, конечно, замечательно. Но и государство с этого свою лепту поимеет. Во сколько, по-твоему, можно оценить фильмотеку старого Иова? Все просто. У него есть все. По крайней мере, все стоящее. Копии и негативы. А, сейчас она вытащит свой калькулятор. Жди! Сюзанна смеялась от души. Ликование, неуловимое для глаз, ослепленных своим собственным светом. «Дальше. Кроме этого налога, еще и проблема хранения. Надо будет не только содержать материал в порядке, Сюзану. Придется, пожалуй, реставрировать добрую половину роликов. Как ты собираешься со всем этим справляться?» «Входные билеты, я думаю. Дорогая, твоих входных билетов хватит разве что на налоги. Не думай, что зритель к тебе толпой повалит?» «Во всяком случае, не в первый же год. Кино, как искусство, уже труп, поверь, и я-то в этом разбираюсь. Сам его закапывал». И, разводя руками, обращается к нам. «Да, именно. Король живых мертвецов». «Опять к Сюзанне». «Так вот что я предложил Матесу. Он сделал многозначительную паузу, отмечая решающий момент. И вежливо осведомилась Сюзанна. Я все беру на себя. Ах так, ты значит все берешь на себя? Не удержалась от улыбки Сюзанна. Все, включая ремонт твоего заведения, которое того и гляди рухнет нам на голову. Кстати, тебя случайно не достают с усилением? Я ведь только управляющая, договариваюсь. «Тебе не придется больше договариваться, и ты будешь владелицей. Я знаю свое дело». «И что ответил матеос Френкель? Осторожно осведомилась Сюзанна. «Обрадовался, конечно. Еще бы такой случай подвернулся». «Случай?» Слово понравилось Сюзанне, и она медленно повторила, сверкая пылающими углями синий глаз. «Ты сделаешь свое дело, и это прекрасный случай, так?» На этот раз он уловил особый акцент в словах улыбающейся Сюзанны. «И то, что мы с Жюли увидели потом, похоже было на затмение. Он потух». «Да, именно так, как я тебе сказал. Король живых мертвецов потух. Он вдруг стал землисто серым. Куда девалась его лучезарность?» Его бархатный голос внезапно оборвался, упав до неуверенности, до хрипоты, почти до самой земли. В дыхании — шипение старой пластинки, старческая ломка голоса. «Ладно, Сюзанна», — он помедлил. «Я знал, что ты нисколько не изменилась с тех пор, как я тебя оставил. Так я и знал». «Как я тебя оставила?» — вежливо поправила Сюзанна. Нет в мире человека вежливее Сюзанны о голубые глаза. Сам убедишься. И веселее ее тоже нет. И более неподкупной в этой своей вежливой веселости. «Как ты меня оставила. Твоя правда». «О да. Обычно правда не в вышине. Она здесь, внизу. Она под пудовыми плитами. Чтобы добраться до нее, надо спускаться. Надо копать». «Жули». Почувствовав, что мы нечаянно вторглись на территорию личную, легонько дотронулась до моей руки и уже стала подниматься. Но Сюзанна взглядом остановила ее и подняла указательный палец. Мы сели снова. К тому же для короля мы не существовали. Он говорил только Сюзанной. «Слушай же, Сюзанна, я король живых мертвецов, дело ясное. Я испортил свою пленку и не смог тебя закадрить. Да и теперь пробовать». «Не стану».